Это место символически изображается на третьем месте, как Кивсни, площадью перед Кива Варайби. Кива сама представляет собой пространство, на котором сосредоточены многие воспоминания. Кива также церкви, хоппи, согласно мифам, с самого момента появления человека, возводится из нижнего мира. Поэтому они, по меньшей мере, частично расположены под землей. Каждая кива имеет синапуни, пространство, соединяющее этот внутренний мир киева с подземным. Главный вход в кива – особое отверстие в крыше. Это означает, что участник церемонии символически спускается в лон от земли, продвигаясь вниз по лестнице. Кива через посредство Сипапуни связана с подземным миром. Из нее можно спуститься в нижний мир, а затем выбраться из него по лестнице через выходной люк в крыше. Таким образом, Сипапуни обеспечивает связь прежнего нижнего мира с нынешним верхним. Драматическая имитация мифического появления человека в мире сопровождается особыми возгласами. Я хай четырежды возглашает предводитель, а затем произносит. Неталант юама Что значит, я выбрался к свету. Затем этот же ритуал повторяет следующий участник церемонии. У Хопи, как показывают многочисленные примеры, число которых нетрудно умножить, тоже существуют особые ландшафты, священные места и сооружения, выполняющие роль медиумов-посредников культурной памяти. Эти мнемотопы, то есть памятные места, локусы, включающие память, хранят, и при этом весьма эффективно, послание, из далекого прошлого. Первое третье. Аспекты меметической памяти. Здесь мы, в принципе, имеем дело с памятью вещей, поскольку мир вещей, как и наша современность, родом из прошлого. Особый мистический коэффициент времени вещей оказывает вполне реальное влияние на их обладателей. Поскольку фигурки с изображением качина напоминают о мифах давних дней, они, помимо прочего, затрагивают и социальный аспект, коэффициент идентичности, и таким образом становятся составной частью так называемой культурной памяти. То же самое можно сказать и о танце, Благодаря своей ритуальной пластике он является носителем информации совсем особого качества, поскольку он концентрирует на себе внимание, передает основную мысль от поколения к поколению без посредства речи, но в символической форме и хранит особые неповторимые детали. Обучение передачи таких деталей осуществляется путем подражания, имитации. У Хопи разработана четкая миметическая практика. Подражание становится ритуалом священной мистерией. Никакой другой жанр народного искусства даже отдаленно не может сравниться с этими мистериальными действиями имеющими очень древние корни, пишет Оперс. Хопии с исключительной тщательностью и строгостью относятся к передаче деталей. И эта верность передачи преданий объясняется особо плотной и прочной тканью системы их ритуалов. Символика ритуалов и ритуальная система, проработанная вплоть до символики цвета, представляет собой не более, не менее как ритуальную эзотерику.